7 мая по указанию Геринга информация о якобы начавшемся советско-германском сближении была передана во французское посольство в Берлине, а 29 мая в польское посольство и принята там за чистую монету. В своих отношениях с Советским Союзом дипломатия гитлеровской Германии прибегала то к дружественным по тонну заявлениям, то к угрозам и шантажу. В течение всего мая 1939 года гитлеровские дипломаты вели в Москве и Берлине показной зандаш возможностей позитивных изменений в советско-германских отношениях. Ответственный сотрудник МИД Германии Шнурре в беседе с стаховым 17 мая убеждал его, что Германия не имеет никаких агрессивных намерений против СССР и что необходимо улучшать взаимоотношения между обеими странами. Жилин. Как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз. Расчеты и просчеты. Москва, 1966 год. Страница 55-56. В советском полпредстве в Берлине шла напряженная работа. Нужна была информация, как можно больше информации. Конечно, в условиях, созданных вокруг советского полпредства, получить ее было не так-то просто. Поступавшие из разных источников сведения срочно анализировались, проверялись на достоверность, дополнялись личными впечатлениями. Заявления официальных лиц сопоставлялись с тем, что происходило в стране. Каждое утро все дипломаты собирались в кабинете полпреда для обсуждения наиболее важных вопросов. 19 мая германскому посольству в Москве была послана инструкция сообщить советскому правительству о готовности Германии возобновить прерванные в феврале 1939 года по вине германской стороны экономические переговоры с СССР. Выполняя поручение, германский посол в Москве Шуленбург поднял в Народном комиссариате иностранных дел вопрос о возобновлении экономических переговоров. С этой целью предлагался приезд в Москву уже упоминавшегося Шнурра. Как информировал Шуленбург свое руководство, советский нарком сказал ему, что ход имевших ранее место экономических переговоров создал у советского правительства впечатление, что немцы не относятся к этому вопросу серьезно, и лишь играет в переговоры по причинам политического характера. Ведь в начале года тот же шнуры он был назначен для ведения переговоров, но затем поездка была отменена, буквально с полдороги прервал поездку в Москву, а переговоры, которые вели Шуленбург и советник германского посольства Хильгер, были сведены на нет. Для такой игры, говорил нарком, Германии следовало бы поискать в качестве партнера другую страну, СССР в ней участвовать не собирается. История внешней политики СССР. Том 1. 1917-1945 годы. Москва. 1980 год. Страница 382. 30 мая 1939 года в разгар англо-франко-советских переговоров Статс-секретарь германского МИД Вайцзекер заявил советскому поверенному в делах, что улучшение советско-германских отношений реально, и что если советское правительство хочет говорить на эту тему, то такая возможность имеется. И тут же попытался пригрозить, сказав, что если же оно идет по пути окружения Германии вместе с Англией и Францией, и хочет идти против Германии, то Германия готовится к этому. Архив внешней политики СССР В еще более определенном шантажистском тоне говорил об этом Шуленбург при встрече с Астаховым, состоявшейся в Берлине 17 июня 1939 года. Архив внешней политики СССР «Информация о Астахова» в Народном комиссариате иностранных дел о беседе с Шуленбургом 17 июня 1939 года. Как видим, активность германской дипломатии нарастала. 23 июня Шуленбург, уезжая из Берлина в Москву, встретился со Астаховым и вновь уверял его в намерениях германского правительства улучшить отношения с Советским Союзом.